глава двадцать первая. ваша светлость назад один из разоруженосцев фальсграфа непочтительно оттолкнула безоруженного дипольда За повозку с уцелевшей бомбардой, а сам с мечом на голову вскочил на козлы между господином и големом, прикрывая, и защищая, осыпая неуязвимого противника градом частых, но бессмысленных ударов. Бедняга руженосец, молодой, глупый, горячий, неопытный, кажется, так и не понял, что по и механические рыцари Альфреда Аберланского убивать вовсе не собираются, а вот его самого меч голема ударил один раз, хватило, более чем. Тяжелый клинок располовинил верного оруженосца вместе с латами, от темени до паха, и расколол надвое повозку под ним. Господи, какая же сирище таится в этих стальных мускулах, и неужели железных тварей Лебиуса ничего уже не остановит? Под безумный, блуждающий взгляд Дипольда попал стрелок со искаженным лицом, вытаращенными глазами и сбытым набок шлемом. Припав на колено, осланец судорожно заряжал ручную бомбарду. Да заряжал! Вернее, ну да, порох уже утрамбован, пыш, вбит. Рядом огнедышащий змейкой дымится фитиль. Но пуля, выскочившая из дрожащих пальцев, катится не в короткий ствол хандоканона, мимо. Брыжа слюной, изрыгая невнятные проклятия, неловкий стрелок шарит по земле и камням, безуспешно ищет свинцовый шарик землисто-каменистого цвета, не находит, лезет в напоясный мешочек за новым бандоком. Кожаный мешочек разрывается, с полдюжины пуль высыпает. Сыпаются на наземь, раскатываются, разбегаются, как живые. И нет времени собирать, заряжать. «Дай!» — отбросив обломок меча, Дипольт вырывает оружие у растерявшегося стрелка. «Сюда!» — хватает леющий фитиль. «Ваша светлость не заряжена!» «Плевать!» — Дипольт не слышит криков. ничьих. Он вообще сейчас ничего не слышит. Дипоид действует по наитию, повинуясь одной лишь интуиции. Бандок ему не нужен. Ему сейчас нужна ручница с пороховым зарядом и огонек на конце фитиля. А хромой голем, голой рукой переломивший меч Пфальцграфа, уже поднял, нет, не свою чудовищную палицу. Видимо, так и не отыскав ее под трупами, а Берландский стальной рыцарь, не мудрствуя лукаво, схватил Осланскую алебарду. Он орудовал ей, как обычным боевым топором. Рубил, крушил. Алибарда в левой руке, меч в правой. И осланские латники разлетаются под страшными ударами, как тряпичные куклы. Куски воинов, куски кукол в разные стороны. Дипольт снова ринулся на ненавистного врага. Прыжок по кровавым лужам. Еще прыжок по изрубленным телам. И еще по обломкам повозки, чтобы забраться повыше. Вот она, ходячая груда железа. Проклятая, живучая, скрижещая, лязгает металлом. Правая рука голема крушит тех, кто справа, левая, кто слева. А впереди Генский пфальцграф Дипольт Славный, на которого стальной монстр не поднимет руки, который нужен хозяину големов живым. На миг бронированный великан остановился, замер перед человеком с хандаканоном. И нужно было использовать тот миг, нужно действовать. Стрелять нужно. Крюка упора для стрельбы из ручницы, как у иных рейтеров, на рыцарском доспехе Дипольда не было, и потому он просто зажал длинную железную рукоять под мышкой. Точность выстрела его сейчас не интересовала. Какая там точность, если в стволе все равно нет пули? И если мишень... Вот она, на расстоянии ствола. Широкого, короткого, окованной железными бомбардами ствола ручной бомбарды. Быть может, голем исчел его оружие опасным. Быть может, поздно сообразил, что именно задумал Дипольд, если железная голова монстра вообще способна хоть что-либо соображать и думать о чем-то, помимо исполнения чужих приказов. Дипольт поднял ручницу, одновременно поднося к затравочному отверстию дымящийся фитиль. Приставил ствол к расчерченному магическими письменами шлему, вплотную, прямо под выступающий козырек над смотровой щелью. Дульный срез хандаканона уткнулся в узкую темную прорезь. на металлическом горшке. Огонь подпалил холостой заряд. Депот едва успел зажмуриться и отвернуть лицо. Хоть оно и прикрыто забралом, но все же могло здорово достаться глазам. Гулка с характерным протяжным шипением грянул выстрел. В упор. Смачного удара свинцовой пули, а сталь в этот раз, конечно, не было. Лишь пыхнуло дымное пламя. Огонь, искры, изорванный в клочья тлеющий пыш. И все это едким жгучим фонтаном в бронированную морду, Смотровую щель и волна жара и вони вокруг. С сильной отдачей все же ручницу упирала шема берландского великана, и пороховые газы рвались не только вперед, но и назад. Хандеканон вышибло из рук Дипольда. Самого спихнула с повозки. Но это ничего. Это ерунда. Поднимаясь на ноги, Фацграф не отводил глаз от дымного облака, окутавшего голову голема. Облако быстро рассеивалось и уже можно было увидеть результат произведенного выстрела. Вся передняя часть глухого шлема была в копоте и частых точках оспинных пороховой сыпи. Заметно потемнели светящиеся магиерские знаки на стальном лбу. Местами облезла будто сгоревшая кожа, темно-синее покрытие брони, с края смотровой щели свисал прилипший к металлу клок тлеющего пыжа. Сама узкая прорезь над козырьком курилась черным дымом, а там, за щелью, тихонько угасал заброшенный в шлем сноб искр голем масле После такого вне всякого сомнения, должен был ослепнуть. А берландский великан, правда, не бросил оружие, не схватился за обожженные глаза, не взвыл и не покатился по земле, как поступил бы человек. Вероятно, стальной рыцарь не чувствовал боли или чего-то, Хотя бы отдаленно напоминающего боль. Голем просто застыл неподвижным истуканом, опустив занесенные доля удара меч и алибарду. Но почему? Эта боевая машина наверняка может бить и вслепую, боится задеть своих? Нет, боится задеть меня мысленно усмехнулся Дипольт. А задевать меня големом не позволено. Что ж, слава богу, это не взаимно. Следовало поскорее завершить успешно начатое дело и добить ослепшего монстра. Но чем? меч сломан. Кинжальная жало – коротко и хрупко для такого противника. Взгляд Дипольда метался по трупам возле разбросанной повозки, по разбросанному оружию. Боевой стали вокруг валялась в избытке, но все было не то. Чтобы пробить латы голема, требовалось что-то особенное. Ага, вот это к примеру. Точно. Одно самое. Дипольд возликовал и истово вознес благодарственную молитву, не особо задумываясь даже, кому и каким силам сейчас взывает. Молитва была краткой, состоящей из одного единственного слова «Спасибо». Неподалеку лежало тело, попавшее под булаву голема. Вся верхняя часть – от набрюшника до перьев на смятом шлеме. Сплошь каши из плоти, металла и дробленных костей. Искореженные доспехи, гербовая котта в грязи и крови. Но к поясу мертвеца прикреплен знакомый боевой молот – грозный клевец, целенький. Несчастный граф Арнольд Клихштейн так и не успел вас. своим излюбленным оружием. Так пусть им воспользуются другие. Депольт поднял чужой Ритхаммер, взвесил в руке, приноравливаясь. Клевец хорошо, хватка лежал в ладони. Бедня горнольд знал толк в оружии. Нехитрая, в общем-то, конструкция. Надежная рукоять, да железный набалдашник в виде кулака, сживающего загнутый стальной колышек с граненым острием-клювом и плоским обушком на обратной стороне. Нехитрая, но эффективная. Массивный металлический колышек, кулак придавал вес, а прочная длинная рукоять-рычаг увеличивала силу удара. Тупой узкий обух боевого молота сейчас фальцграфа не интересовал, а вот крепчайшее, особым способом закаленное острие, обладающее пробивной силой, недоступное ни мечу, ни копью, ни секире, другое дело. Именно этим смертоносным клином и намеревался воспользоваться диполь. Вообще-то, рыцарский хаммер – оружие ближнего боя. Зато, когда неприятель уже вплотную На расстоянии на вытянутой руки граненый шип способен наносить точные сокрушительные удары, от которых не будет спасения. Правда, пробив щит, шлем или нагрудник противника молот случается застревает во вражеской броне, но потому лишь, что пробивает ее глубоко и основательно. Диполь снова ринулся в атаку, прыжок вперед, Фальцграф оказался слева от ослепшего Голема, размахнулся, поднял и резко опустил клевец, вкладывая в удар всего себя. Загнутый колышек описал в воздухе свистящую дугу, обрушился на темно-синюю броню. Дипольт понимал, что пробить толстые пластины лад, устоявшие перед бомбардным ядром, ему не удастся даже с помощью рейтер а потому вновь целил в уязвимое место в прикрытой кольчужной сеткой щерестный стык на левой руке голема. И... Со звоном и скрежетом клюв хаммера вошел точнехонько в сочленение наручей. Подшип пастом-налокотником. Сила удара не была сейчас рассредоточена по острому, но длинному лезвию, как у меча, секири или алебарды, и не была размазана по тупой широкой поверхности, как у булавы или каменного ядра. Вся сокрушительная мощь боевого молота сконцентрировалась на узком граненом острие, на самом его кончике, по сути, в одной точке. При этом диполь бил с близкой дистанции. Точная метка, как едва ли ударит арбалетный болт или копейный наконечник. И кольчужное прикрытие разошлось, порвалось, брызнув сбитыми звеньями. Широкие, в лежавшие друг на друге, створки на тоже поддались, соскользнули одна с другой, вогнувшись вбитыми и в краями внутрь. И стальной клюв вклинился таки, нырнул под налокотник голума на добрую половину, крепко засел в расширившейся щели. Что-то Дипольта чутьливо ощутил это. задел, что-то смял, скорежил, перерубил там, внутри, под толстой латной коркой. Из пробитой руки выпала алибарда, звякнула о камни. Скрученные пальцы механического рыцаря дернулись, будто в агонии. Раз, другой, но не смогли ни сжаться, ни разжаться. Такое бывает с парализованными стариками, а еще с ранеными бойцами, у которых разрублены подлокотные сухожилия, Ослепший и искалеченный, но все еще не побежденный голем, не предпринимал, однако, никаких действий, чтобы поквитаться с противником. Впрочем, его зрячие, не понесшие урона соратники, безжалостно крошившие осланцев, тоже не спешили атаковать Пфальцграфа. Ну, конечно, запрещено, ведь теперь-то это очевидно. Раненый монстр, правда, попытался отступить. При этом голем волочил за собой Дипольда. Фальцграф не желал его пустякать, в чужой броне оружие. Стальной великан оттаскивал его все дальше, молча, без криков и стонов. Зато сам Дипольд ора сейчас за двоих. С диким воплем, приложив титанические усилия, Фальсграф выдернул таки застрявший молот из-под шипастого налокотника. Мельком отметил про себя, что из вмятой дыры по вражеским доспехам сочится что-то темное, со слабым красноватым оттенком и неприятным запахом. Смазка, кровь, колдовской эликсир — неважно. С резким гортанным выкриком, чтобы помочь руке голосом и выдохом, Фальсграф нанес второй удар. с маху, с плеча, такой же точный и не менее сокрушительный, чем первый. Теперь в ногу за левый налколенник, где тоже бугрилось кольчужное прикрытие, а под стальной сеткой угадывалось еще одно сочленение лад. Клевец пробился и здесь, разодрал наружную кольчугу, расширил щель меж броневыми стыками, раздвинул округлые края стальных пластин щитков и вошел еще дальше. Теперь в доспехе застряла добрые две трети граненого стального штыря и сразу видно. Не безобидно это была рана. По темно синим поножам тоже заструилась зловонная жидкость из порванных трубок вен, обильнее, чем по руке. А боевой молот, глубоко засевший под броней, намертво заклинил подвижные сегменты. Левая нога воина машины больше не сгибалась в колени, а поскольку и правая, поврежденная бомбардным ядром, не слушалась хозяина, подвели, в общем, ноги пятившегося голема. Монстр зацепился пяткой за груду камней, выковырнул приличный валун и, на этот раз депольту держать оружие в руках не смог. С оглушительным грохотом механический рыцарь рухнул наземь. Фальсграф и стальной великан не придавил. Видать, очень старался. Но вот клевец, торчавший в ране пробоине, падая, голем подмял молот. Деревянная рукоять переломилась. Граненый клин так и остался торчать за левым наколенником.